Глава двадцать восьмая От крепости мы возвращались в тревоге. Савелло шел один, очень злой, кмурясь, отказываясь с кем-либо говорить. Кетчу тоже молчал, отчасти винил себя за то, что сделал, отчасти радуясь, что проявил милосердие. Бартоломео Маратини шел рядом, что-то ему говорил. Мы с Матео шагали позади детей. В какой-то момент Бартоломео замедлил шаг, чтобы присоединиться к нам. Я пытался уговорить Кетчу извиниться перед Савелло, но он ни в какую. Я бы тоже не извинялся, поддержал кузена Матео. Их ссора не пойдет на пользу городу. На месте Кетча я бы сказал, что город может катиться к дьяволу, но я не буду извиняться перед этим чертовым священником. Когда мы подошли к дворцу Дорси, нам навстречу вышел слуга. чтобы сообщить, что посыльный ждет с важными новостями. Кетчу повернулся к Савелло и мрачно спросил. «Вы пойдете? Возможно, новости потребуется обсудить». Протонотарий не ответил, но вошел в дом. Через несколько минут к нам вышел Кетчу. «Герцог Миланский идет на форли с пятитысячной армией». Никто не произнес ни слова, но лицо протонотария потемнело. «Как хорошо, что мы сберегли детей», — указал Бартоломео. «Живые они могут принести больше пользы, чем мертвые». Савелло посмотрел на него, а потом, словно наводя мосты, но против воли пробурчал. «Возможно, ты поступил правильно, Кетчу. В тот момент я не увидел политической мудрости твоего деяния». Кетчу чуть-чуть покраснел, но потом, чувствуя на себе взгляд Бартоломео, вежливо ответил. «Я сожалею, что наговорил лишнего. Сложность ситуации и моя вспыльчивость привели к тому, что я потерял контроль над собой». Кетчу выглядел так, будто ему пришлось проглотить очень горькую пилюлю, но его слова произвели должный эффект, и тучи начали рассеиваться. Разгорелась активная дискуссия, касающаяся наших дальнейших действий. Прежде всего нам требовалась помощь. чтобы противостоять герцогу Ладовика. Савелла сказал, что папа не оставит их в беде. Кечо рассчитывал на Лоренцо де Медичи, так что гонцов отправили и в Рим, и во Флоренцию. Потом решили завести в город как можно больше продовольствия и укрепить стены, чтобы подготовиться к осаде. Что же касается крепости, мы понимали, что взять ее штурмом невозможно. А вот уморить голодом гарнизон и заставить сдастся не составляло особого труда, потому что после убийства графа ворота крепости закрылись очень уж быстро, и съестных припасов там могло быть лишь на два или три дня. Хитчу отослал из города жену и детей, пытался убедить уехать и отца, но старый Дорси заявил, что он лучше умрет в своем городе и дворце, чем будет метаться по стране в поисках безопасного места. В тревожные дни молодости он частенько становился изгнанником и теперь хотел только одного — оставаться в собственном доме, в своем любимом Форли. Новость о приближении армии Ладовика вызвала ужас, когда же в город потянулись телеги с продовольствием, а работа на стенах велась днем и ночью, храбрые горожане задрожали от страха. Им предстояло выдержать осаду, им предстояло сражаться и существовала вероятность того, что их могли Убить. Шагая по улицам, я заметил, что лица горожан побледнели. Словно подул холодный ветер, остудивший их боевой пыл. Я улыбался и говорил им, естественно, про себя. Вы разграбили дворец графа и сокровищницу, и вам это очень даже понравилось, а теперь придется платить за полученное удовольствие. Я восхищался Кетчу, который доходчиво объяснил горожанам, что им лучше хранить верность ему. так как тем, кто участвовал в грабежах, придется заплатить большую цену, если к власти вновь придет милосердная графиня. Кетчу постарался, чтобы никто не узнал об отъезде его семьи. Все приготовления велись в тайне, уехали жена и дети глубокой ночью. Но об этом стало известно, и секретность вышла Кетчу боком. Люди спрашивали, почему Кетчу вывез из города жену и детей. Он боялся осады? Сам собирался их покинуть? Мысли о возможном предательстве добавили злости к их страхам, и популярность кетчу начала стремительно падать. Почему он хотел сохранить отъезд семьи в такой тайне? На этот вопрос давались тысячи ответов, и все они в большей или меньшей степени дискредитировали кетчу. Еще недавно он был на пике популярности, он проходил по улице, его осыпали нарциссами, но нескольких дней хватило, чтобы все это кануло в лету. Его больше не окружала восторженная толпа. Крики радости перестали быть в тягость. Никто не приветствовал его словами «Патер, Патрия!». Кетчо делал вид, что не замечает перемен, но сердце его отчаянно ныло. И начались перемены с фиаско у крепости. Люди винили своих вождей за то, что они выпустили графиню из своих рук. Их ужасало пребывание врага в сердце города. Обычную осаду они еще могли пережить. Но какое тут сопротивление, если крепость в любой момент могла нанести удар в спину? Горожане знали, что помощь идет из Флоренции и Рима, и очень рассчитывали, что дружественные армии появятся под стенами города раньше ужасного герцога. О Ладовика ходили самые разные истории. Люди, которые видели герцога в Милане, рассказывали о его бледном, даже желтоватом лице с большим крючковатым носом и широким тяжелым подбородком. Другие вспоминали его жестокость. Все знали, что он убил своего племянника после того, как долгие годы продержал его в темнице. Они помнили, как он подавил мятеж в городе, который хотел освободиться от его власти, повесив на ярмарочной площади всех членов Совета, старых и молодых, а потом выискивал каждого, кто участвовал в мятеже и безжалостно убивал. Так что население города уменьшилось на треть. Жители Фарли тряслись, и поглядывали на дороги, по которым должны были подойти дружественные армии. Лоренцо де Медичи помочь отказался. В городе едва не начался бунт, когда об этом стало известно. Лоренцо заявил, что в настоящий момент Флоренция никак не может прислать войска, но позже он обязательно нам посодействует. Это означало, что он намеревался выжидать, наблюдая за развитием событий, не собираясь открыто выступить против герцога, Пока не станет ясно, что чаша весов склоняется в нашу пользу. Кетчу пришел в ярость, а горожане еще больше разозлились на Кетчу. Он уверял всех, что Флоренция придет на помощь, а когда Лоренцо ему отказал, в городе пошли разговоры о том, что он пошел против Джероллама без необходимой подготовки, не подумав о будущем. Мы умоляли Кетчу не показываться в тот день в городе, но он нас не послушал. Когда он проходил, люди смотрели на него в полном молчании. Его не восхваляли и ни в чем не винили, но мы чувствовали, что скоро его будут проклинать так же громко, как недавно благословляли. Кичу шагал по улицам с каменным, бледным лицом. Мы просили его поскорее вернуться домой, но он намеренно замедлял шаг, чтобы растянуть время прогулки, как будто ему доставляли удовольствие страдания души. На площади мы увидели двух членов Совета, которые о чем-то говорили. Они отошли на другую сторону, сделав вид, что не заметили нас. Теперь нашей единственной надеждой оставался Рим. Папа прислал посланца, чтобы сообщить, что готовит армию, и попросил нас держаться. Сообщение об этом Савелло вывесил на ярмарочной площади, и толпа, читая его, восхваляла папу и Савелла. По мере того, как влияние Кетчу падало, укреплялся авторитет Савелла. На заседаниях Совета протонотарий все чаще добивался принятия своих решений, которые обычно противоречили мнению Кетчу. Ни раз и ни два решения эти он предлагал только для того, чтобы показать свою власть и унизить Кетчу. С каждым днем Кетчу становился все более замкнутым и молчаливым. Стремление горожан к сопротивлению сильно уменьшилось, когда стало известно, что армия Лодовика в одном дневном переходе от Форли, тогда как из Рима, Никаких вестей не поступало. Папе отправлялись гонцы с просьбами ускорить выход армии или хотя бы направить какие-то войсковые части для поддержания боевого духа горожан. Жители поднимались на городские стены и смотрели на две дороги. Одну ведущую в Милан, вторую в Рим. Герцог подходил все ближе. В город потянулись крестьяне со своими семьями, домашней скотиной, добром, которое могли увезти, Они говорили, что герцог приближается с сильной армией, и он поклялся передать всех фарлийцев мечу, чтобы отомстить за смерть брата. Страх беженцев охватил и горожан, вызвав всеобщую панику. Ворота закрыли, всем взрослым мужчинам приказали взяться за оружие. Те запротестовали, спрашивая, что могут сделать неопытные люди против обученной армии герцога. Женщины плакали и умоляли мужей. не рисковать своими драгоценными жизнями. Недовольство политикой Кетчо звучало все громче. «Где армия из Рима?» Жители спрашивали крестьян, но те ничего не знали об этом. Дорога, по которой должна была прийти дружественная армия, оставалась пустынной. Зато на дороге в Милан внезапно появился авангард войска герцога. Одни солдаты спускались на равнину, другие поднимались на вершину холма. Потрясенные горожане видели, какая огромная приближается армия. Пять, десять, двадцать тысяч человек! Когда же появится арьергард? Паника в городе только усиливалась. Наконец-то армия разместилась на равнине и начала обустраиваться в суете, мельтешении, криках, приказах. Со стен казалось, что колония муравьев готовится к зимовке. Солдаты разбили лагерь, обнесли его полевыми укреплениями, поставили палатки, и осада Фарли началась. Глава двадцать девятая Наступила ночь, но прошла она без сна и отдыха. Горожане собирались на городских стенах, озабоченно переговаривались, вглядывались в темноту, пытаясь увидеть спешащую на помощь армию из Рима. То и дело кому-то казалось, что он слышит топот кавалерии или видит блеск брони, и тогда все замирали, затаив дыхание, прислушиваясь. Но тщетно. Фарлийцы приходили на площадь семьями, во всех церквях молились и плакали женщины, Наконец прохлада воздуха подсказала им, что заря близка. Постепенно тьма начала светлеть, и вскоре над облаками, закрывавшими восточный горизонт, появилась желтоватая полоска света. С нарастающей озабоченностью мы смотрели в сторону Рима. Туман скрывал от нас землю, но некоторые наблюдатели видели что-то большое и черное вдалеке на горизонте. Они указывали на эту черноту остальным, и уже никто не отрывал от нее глаз. Но чернота эта не приближалась. а когда солнце медленно поднялось и желтые лучи пробили облака мы увидели лишь уходящую вдаль пустынную пустынную дорогу горожане обреченно ахнули и принялись спрашивать друг друга когда же придет помощь в этот момент на стенах появился какой-то мужчина сообщивший что протонотарий получил письмо от папы в котором тот сообщал что обещанная подмога уже в пути все радостно закричали наконец-то в город вели четверо ворот, и осада началась с одновременной атаки на все. Но ворота были хорошо укреплены, и атаку эту отбили без особого труда. Но тут же мы услышали грохот орудий, крики, вопли, увидели языки пламени, поднимающиеся над крышей одного из домов. Занятые лодовика, мы напрочь забыли про врага в центре города, и обстрел из крепостных орудий вызвал жуткую панику. Комендант нацелил их на дома, окружавшие крепость, и разрушения были значительными. Обитатели домов бросились в рассыпную, похватав свои пожитки и укрылись в более безопасных частях города. Один дом загорелся, и какое-то время мы опасались, что пламя перекинется на соседние строения. И тогда к нашим бедам добавится еще и большой пожар. Люди видели в этом руку Божью, говорили, что это месть Небес за убийство графа. И когда Кетчу поспешил к горящему дому, они более не стали сдерживаться и принялись чистить и освистывать его. Потом, когда пожар удалось потушить, и Кетчу шел через площадь, они окружили его, осыпая проклятиями и не давая пройти. «Трусы!» – прошипел он, яростно глядя на них, сжимая кулаки. А потом, более не в силах сдерживаться, выхватил меч и закричал. «Дайте мне пройти!» Они раздались в стороны, и он прошел. Но за его спиной толпа сомкнулась и вновь, только еще громче, зазвучали проклятия. «Клянусь Богом!» – воскликнул Кетчу. «Я бы с радостью развернул пушки и выкосил их, как траву!» То были первые гневные слова, которые он произнес в адрес своих горожан. Нас тоже перестали жаловать и освистывали, когда мы с Матео или Маратини проходили по улицам. А ведь недели раньше они лизали наши сапоги и целовали землю, по которой мы проходили. А так Атака продолжалось снаружи и изнутри. По городу ползли слухи, что Лодовика поклялся отдать город, на разграбление армии и повесить каждого третьего. И все знали его как человека слова. Сначала шепотом, а потом все громче зазвучали предложения сдаться. Мысль эта завладела всеми, и когда даже самые смирные жители, осмелев от охватившего их страха, заговорили об этом, они принялись виновато переглядываться, собирались группами, шушукались, замолкали, если вдруг видели человека, которого причисляли к сторонникам Кетчу. Горожане обсуждали, как что-то выторговать для себя. Некоторые предлагали сдаться безо всяких условий, другие отдавали предпочтение хоть какому-то, но соглашению. Наконец прозвучало предложение выдать герцогу 17 заговорщиков, которые подготовили убийство Джероллама. Мысль эта сначала их испугала, но скоро они к ней привыкли. Говорили, что на самом деле Дорси нисколько не заботила общее благо, Они преследовали личные цели, убивая графа, и тем самым навлекли на город беду. Горожане ставили Кетчу в вину, что он заставил их страдать в угоду собственному чистолюбию. Ранее они превозносили его до небес за отказ править городом. Теперь же говорили, что он лишь прикидывался, а на самом деле собирался при первой возможности захватить город. Другие же помогали ему из жадности и мелкой мести. Обсуждая нас... Они только распалялись и скоро пришли к выводу, что поступят по справедливости, выдав герцогу виновников их бед. День прошел, и вторая ночь, а помощи из Рима все не приходило. Еще одна ночь миновала, но ничего не изменилось. Дорога на Рим по-прежнему пустовала. И четвертая ночь прошла без изменений. Горожан охватило разочарование. Если армия выступила на подмогу, почему же ее нет? Внезапно они принялись задавать вопросы о письме из Рима от папы. Никто не видел посланца. Как появилось письмо? Ужасные подозрения зародились в головах, и горожане устремились к дворцу Дорси, требуя встречи с Савелло. Как только он появился, раздались крики. «Покажи нам письмо!» Савелло отказался. Они настаивали. Спрашивали, где гонец, который доставил его. Савелло ответил, что отправил его обратно в Рим. Никто из нас тоже не видел письма. И мы заподозрили неладное. Кетчу спросил. «Письмо было?» Савелла какое-то мгновение смотрел на него, прежде чем ответить. «Нет». «Господи, почему вы сказали, что получили его?» «Я не сомневался, что армия выступила. И хотел их подбодрить». «Дурак!» «Теперь они ничему не поверят. Дурак, ты все испортил!» «Не я, а ты!» «Ты сказал мне, что весь город хочет перейти к папе». «Так оно и было, пока не появился ты со своей ложью и интригами!» Савелла сжал кулаки, и я подумал, что он собирается броситься на Кетчу. Но тут с улицы донеслись крики толпы. «Письмо! Гонец!» Кетчу подскочил к окну. «Нет никакого письма, Про протонотарий солгал вам. Помощи не будет ни из Рима, ни из Флоренции!» Толпа загомонила. И теперь послышались уже другие крики: "Сдаваться! Сдаваться! Сдавайтесь, если хотите", ответил им Кетчу. Но не думайте, что герцог простит вас. Придется отвечать за то, что вы раздели графа, надругались над телом, разграбили его дворец. Савелы стоял один, побагровев от ярости. Кетчу повернулся к нему, губы искривила насмешливая улыбка. Глава тридцатая. На следующий день состоялось секретное заседание совета, о котором заранее не узнали ни Кетча, ни его друзья. Но потом нам стало известно, что на заседании обсуждались условия капитуляции, предложенные Ладовика. Герцог потребовал, чтобы детей графа передали ему, а для укрепления городом предлагал создать комиссию, часть членов которой назначил бы он, а часть – жители Фарли. Вскоре после полудня вошел слуга и сообщил, что к дворцу пришли Никола Торниелли и другие члены совета. Кетчу спустился к ним, и Никола заговорил, едва увидев его. Кетчу, мы решили, что будет лучше, если заботу о детях графа Джеролома мы возьмем на себя и пришли, чтобы ты передал их нам. Кетчу ответил коротко. Если это все, Никола, вы можете идти. Мы не уйдем без детей, прервал его Антонио Ласси. Как я понимаю, это зависит от меня, а я намерен держать детей у себя. Посторожнее, Кетчу, не забывай, что ты не наш правитель, а кто ты, Антонио? Хотелось бы мне знать. Я член совета Фарли, как и ты, не больше и не меньше. Нет, сейчас я скажу тебе, кто ты. Яростно вскричал Кетчу. Ты жалкий трус, попавший в совет благодаря Тирану, и ты помогал ему угнетать людей, которых я освободил, и люди оплевывали тебя. Ты жалкий трус, который переметнулся ко мне, когда я убил тирана, и в своем рабском подвострастии предложил избрать меня правителем. И я плюнул на тебя. А теперь ты снова боишься и пытаешься примириться с герцогом, придав меня. Это от тебя поступило предложение выдать меня ладовика. Вот кто ты такой. Посмотри на себя и возгордись. Антонио уже собрался ответить, но Николо остановил его. Помолчи, Антонио. А теперь, Кетчу, передай нам детей. Не передам. «Или вы меня не поняли? Я спас им жизнь, и они по праву мои. Они мои, потому что я убил графа, потому что я взял их в плен, потому что сейчас они у меня, и потому что они залог моей безопасности. Они залог и нашей безопасности, и мы, Совет Фарли, требуем от тебя, Кетчо, Дорси, отдать их. И я, Кетчо, Дорси, отказываюсь. Тогда мы возьмем их силой». Никола и Антонио шагнули вперед. Кетчо выхватил меч. «Клянусь Богом, я убью первого, кто переступит порог моего дома!» Постепенно собирались люди, и теперь за спинами членов Совета гудела огромная толпа. Они жадно ловили каждое слово, радуясь возможности унизить недавнего героя. Они насмешливо гоготали, когда Кетчу орал на Антонио, а теперь принялись кричать. «Дети, отдай детей!» «Говорю вам, не отдам!» Они начали свистеть и ругаться, обвинять Кетчу, что навлек на город беду, называть тираном и узурпатором. Кетчу смотрел на них, его трясло от ярости. Никола приблизился еще на шаг. «Отдай их, Кетчу, или тебе будет хуже! Еще шаг, и я тебя убью!» Терпение толпы лопнуло. В нас полетели камни. Один задел лоб Кетчо, и по щеке потекла струйка крови. «Отдай нам детей! Отдай нам детей!» «Мы вызовем солдат!» — пригрозил Антонио. «Дети!» — ревела толпа. «Он их убьет!» «Отберите их у него!» Толпа подступала. Члены совета и передние ряды подошли к нам почти вплотную, так что едва не натыкались на обнаженные мечи. Еще мгновение, и все закончилось бы для нас трагически. Против двухсот человек мы устоять не могли. Внезапно на верхней ступеньке лестницы появился Бартоломео, который вел за руки мальчиков. «Остановитесь!» — крикнул он. «Остановитесь! Вот дети!» Кетч обернулся. «Я их не отдам!» «Уведи их!» «Я никогда тебя ни о чем не просил, Кетчу, ответил Бартоломео. «Всегда делал то, что ты говорил, но сейчас взываю к тебе. Отдай детей!» Я присоединился к нему. «Детей надо отдать, или нас всех убьют!» Кетчу постоял в нерешительности, потом молча повернулся и ушел. Мы приняли это за согласие, и Бартоломео передал испуганных детей членам совета. Толпа радостно завопила, и горожане ушли с добычей. Торжествуя, я отправился на поиски Кетчу и нашел его одного. Он слышал крики толпы, и рыдание сорвалось с его губ. Слишком велико было унижение. Яко Порончи и обоих сыновей Бартоломео мы отправили в город, чтобы выяснить, что происходит. Мы не знали, что заставило членов Совета прийти к дворцу Дорси, но логично предполагали, что для такой смелости должны были быть причины. Мы также понимали, что потеряли и власть, и надежду. Колесо провернулось, и мы оказались в самом низу. Через несколько часов вернулся Алессандро Маратини. Совет снова заседает, и на заседании прибыли вражеские посланцы. Это все, что я узнал. Все злобно смотрели на меня и замолкали при моем приближении. Я спрашивал, но они отвечали, что ничего не знают, ничего не видят, ничего не слышат. «Подонки!» — фыркнул Матео. «И это те самые люди, ради которых мы рисковали жизнью и состоянием». Поддержал его Бартоломео. Китчи с любопытством посмотрел на него, и, как и он, я подумал о нашем бескорыстии. Алессандро, доложив об увиденном и услышанном, налил себе вина и выпил. Мы сидели молча. Время шло, приближался вечер, минуты растягивались в часы. Запыхавшись, прибежал якобы Рончи. Я все узнал. Совет решил сдать город герцогу, который обещал, что простит все и позволит им править самим. Если они отдадут детей и предоставят ему право назначить половину членов совета. С криком мы вскочили на ноги. Я этого не допущу, воскликнул Кетчу. Если заговорщики будут чинить помехи, их объявят преступниками и назначат цену за голову каждого. Как далеко зашли переговоры? спросил я. Гонцы отправлены к герцогу. Тогда нельзя терять время. О чем ты? спросил Кетчу. Мы должны бежать. Бежать? «Или нас возьмут живыми, а вы знаете, чего ждать от Катерины и Ладовика. Не верьте их обещаниям простить всех». «Их обещаниям я не верю», — с горечью ответил Кетчу. «Филиппо прав», — кивнул Бартоломео. «Мы должны бежать». «И быстро», — добавил я. «Я не могу выйти из игры», — покачал головой Кетчу. «И что станет без меня с моими сторонниками?» Их, возможно, простят, если они подчинятся герцогу, а от вас здесь пользы никакой. Находясь в безопасности, вы хоть как-то, но сможете влиять на события. А самое главное, останетесь живы». Течо закрыл лицо руками. «Я не могу, не могу!» Маратини, и я настаивали. Мы привели множество аргументов. Наконец он сдался. «Мы должны быть вместе», — сказал я. «Возможно, придется прорываться с боем». «Да!» — кивнул шапионе. Давайте встретимся в два часа ночи рядом с воротами у реки. Но туда нужно добираться врозь. Если люди узнают, что мы собрались бежать, они набросятся на нас. Мне бы очень этого хотелось, пробурчал Матео. С удовольствием проткну мечом полдесятка их толстых животов. Луны сейчас нет. Очень хорошо. В два ночи. Ночь выдалась облачной, и луны мы бы не увидели, даже если бы она и плыла по небосклону. Шел мелкий холодный дождь. Чернильная тьма подступала со всех сторон. Добравшись до реки, я нашел там четверых или пятерых беглецов. Замерзшие и несчастные, мы молчали, сидя на лошадях, дожидаясь остальных. Сматривались в лицо каждого, кто подъезжал, и, убедившись, что это свой, замирали. Наконец собрались все, кроме кетчу. Прождали еще какое-то время, потом Бартоломео шепотом спросил у Матео. «Где ты оставил кетчу?» «В доме?» Он велел мне уезжать, сказав, что скоро последует за мной. Рядом с моей лошадью стояли еще две заседланные. «Для кого вторая?» «Я не знаю». Мы ждали. Холодный мелкий дождь не прекращался. Часы пробили половину третьего. Вскоре после этого мы услышали топот копыт и сквозь пелену дождя разглядели приближающуюся к нам черную фигуру. «Это вы, Кетчу? прошептал я. Чтобы стражнику ворот не мог нас услышать, мы стояли на пустыре в десяти ярдах от крепостной стены. Я не могу уехать с вами, ответил Кетчу. Почему? Изумленно спросили мы. Шш! шикнул на нас Кетчу. Я собирался привести отца, но он отказался. Никто из нас не подумал о старом Орсодорсе. Он говорит, что слишком старый и не покинет родной город. Я делал все, что мог, убеждая его, но он просил меня ехать, говоря, что ему они ничего не сделают. Я не могу оставить его, так что поезжайте без меня. Вы должны поехать с нами, Кетчу. Без вас мы беспомощны. А как же ваша жена и дети? Ваше присутствие разозлит тиранов. Пользы вы здесь не принесете, только вред. Я не могу оставить отца беззащитным. Я останусь, — предложил я. «Меня знают не так хорошо, как вас. Я пригляжу за вашим отцом, а вы сможете в безопасности жить с семьей». «Нет, ты должен уехать. Это слишком опасно. Не так опасно, как вам. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь его от беды. Позвольте мне остаться». «Да!» — поддержали меня остальные. «Пусть Филипп останется, его могут и не опознать. Но у вас такого шанса нет». Часы пробили три. «Поехали, поехали, уже поздно». До рассвета мы должны проскакать тридцать миль. Мы уже договорились о том, что отправимся в Чита-де-Кастелло, мой родной город, и на всякий случай я раздал им рекомендательные письма, чтобы их приютили и обеспечили защиту. «Вы должны ехать с нами, Кетчо, или мы останемся все!» «Ты позаботишься о нем?» Наконец спросил меня Кетчо. «Клянусь!» «Очень хорошо! До свидания, Филиппо!» «И да благословит тебя Бог!» Они направились к воротам, И Кетчу вызвал командира караула. «Открывай ворота!» — приказал он. Командир колебался, я стоял позади в густой тьме, оставаясь невидимым для стражи. «Если поднимешь тревогу, мы тебя убьем!» — предупредил Кетчу. Они вытащили мечи. Командир все колебался, и Кетчу повторил. «Открывай ворота!» Только тут командир достал связку тяжелых ключей. Открыл замки, ворота повернулись на петлях, и один за другим они покинули город. Ворота с лязгом закрылись. Я услышал короткую команду и топот копыт. Развернулся и поскакал в город. Через полчаса зазвонили колокола. Люди сообщали друг другу, что заговорщики сбежали, и город свободен.